что я видел во сне. Она, как дочь, не существует для меня. Пойми, не существует. Но не могу же я оставить ее на шее чужих людей. Сделаю так, чтобы она могла жить, как она хочет. Но знать ее я не могу. Да, да, никогда в голову не могу прийти что-нибудь подобное. Ужасно, ужасно! Он пожал плечами, встряхнул головой и поднял глаза кверху. Говорил это шестидесятилетний князь Михаил Иванович Ше, своему младшему брату, князю Петру Ивановичу, пятидесятишестилетнему губернскому предводителю в центральном губернском городе. Разговор происходил в губернском городе, куда приехал старший петербургский брат, узнав, что бежавшая из его дома год назад тому губернскому, Дочь поселилась с ребенком в этом самом городе. Князь Михаил Иванович был красивый, белоседой, свежевысокий старик с гордым и привлекательным лицом и приемами. Семья его состояла из раздражительной, часто ссорившейся с ним из-за всяких пустяков, вульгарной жены, сына не совсем удачного, мотоя кутила, но вполне Паре Адашнова, как понимал отец, человека и двух дочерей, из которых одна старшая хорошо вышла замуж и жила в Петербурге, и меньшая, любимая дочь Лиза, та самая, которая почти год тому назад исчезла из дома и только теперь нашлась с ребенком в дальнем губернском городе. Князь Петр Иванович хотел спросить брата, «Как? При каких условиях ушла Лиза? Кто мог быть отцом ребенка?» «Но он...» Не мог решиться спросить. Еще сегодня утром, когда жена Петра Ивановича стала выражать сочувствие деверю, князь Петр Иванович видел, какое страдание выразилось на лице брата и как он старательно скрыл то страдание по выражениям неприступной гордости и стал расспрашивать невестку о цене ее квартиры. За завтраком при всех семейных и гостях он, как всегда, был ядовит и, остроумно насмешлив. Со всеми, кроме детей, с которыми он был как-то почтительно ласков, он со всеми был неприступно надменен. И притом, был так естественен, что все как будто признавали за ним право быть надменным. Вечером брат составил ему партию винт. Когда он ушел в приготовленную ему комнату, он только что взялся вынимать фальшивые зубы, как дверь слегка постучались двумя ударами. — Кто там? — Это я, Мишель. Князь Михаил Иванович узнал голос невестки. Поморщился, вставил назад зубы и проговорил про себя, чего ей нужно, и громко. — Войдите. Невестка была тихое, кроткое существо, безропотно покорявшееся мужу, но чудачка, как ее называли. Некоторые считали ее даже дурочкой. Хотя и хорошенькая, всегда растрепанная неряшливо, небрежно одетая, всегда рассеянная и с самыми странными, неподходящими к предводительше, неаристократическими мыслями, которые она вдруг выражала к удивлению всех и знакомых, и мужа. «Вы можете меня прогнать, но я не уйду. Говорю это вам наперед». Начала она свою речь с свойственной ей нелогичностью. «Боже, сохрани». Отвечал деверь своей обычной, несколько преувеличенной учтивостью, подвигая ей кресло. «Вас это не беспокоит?» — сказал он, внимая папиросу. «Вот что, Мишель, я не буду говорить ничего неприятного. Я только хотела сказать об Лизоньке». Михаил Иванович вздохнул, очевидно от боли, но тотчас же справился и, улыбаясь, усталой улыбкой, сказал... «Разговор с тобой может быть для меня об одном предмете, именно о том, о котором ты хочешь говорить», — сказал он, не глядя на нее и, очевидно, избегая даже названия предмета разговора. Но толстенькая, кругленькая, миловидная невестка не смутилась и тем же добрым, умоляющим взглядом своих голубых глаз продолжала смотреть на Михаила Ивановича. Сказала также еще более... Чем он тяжело вздыхая? — Мишель, друг мой, пожалейте ее. Она, как всегда, говоря с деверем, сбивалась на «вы». — Ведь она человек. — Я никогда не сомневался в этом, — с неприятной улыбкой отвечал Михаил Иванович. — Она дочь. — Была. — Да. — Но, милый Алин, к чему эти разговоры? — Мишель, милый, повидайте ее. — Я хотел сказать вам только то, что тот, кто виноват во всем...» Князь Михаил Иванович вспыхнул, лицо его стало страшно. «Ради Бога, не будем говорить. Довольно перестрадал. Теперь ничего для меня, кроме желания поставить ее в такое положение, чтобы она никому не была в тягость, чтобы ей не нужно было входить ни в какие отношения со мной, чтобы она могла жить своей отдельной жизнью, и мы с семьей, своей жизнью, не знаю ее. Я не могу иначе». «Мишель, все я...» Ведь она тоже я. Это несомненно, но... Милая Лин, пожалуйста, оставим это. Мне слишком тяжело. Александра Дмитриевна помолчала, покачала головой. И Маша, жена Михаила Ивановича, также смотрит. Совершенно так же. Александра Дмитриевна подщелкала языком. Оставим это. «Спокойной ночи!» — сказал он. Но Александра Дмитриевна не уходила. Она помолчала.